Глава 18. Старинный лифт. Вот и выход, мырры захлопала в ладошке. Я так устала от вечной темноты, наконец-то солнышко! смеялась от счастья Пети. Я тоже обрадовался свету, но он был так далеко. Как же нам добраться под свод пещеры? Стены были гладкими и влажными, некуда и лапу поставить. Неужели мы пережили столько опасных приключений, чтобы навсегда застрять здесь? Когда поверхность уже была видна, прошлые дни научили меня не отчаиваться, а искать решение. Выход точно есть, нам просто нужно его найти. Мы стали осматривать пещеру, обошли её вдоль и поперёк. Никаких зацепок. Щенки сели на камне и опустили головы. Всем было грустно. Я не собирался сдаваться, нужно было искать дальше. Где-то, где-то решение есть. Я снова и снова ходила, осматривая каждый сантиметр. Мое внимание привлекла одна стена. Она была не такой гладкой, как остальные. Я провёл лапой по поверхности. Эй, команда, все сюда. Я что-то нашёл. Щенки быстро поднялись и подбежали ко мне с заинтересованными мордами. Все по очереди стали внимательно осматривать и ощупывать стену. Мэри присела и начала отбрасывать камни от подножья стены. Смотрите, смотрите. Тут кончики каната. Бил подошёл к мэри и потянул за один конец каната. Послышался шорох. Бил тянул и тянул. От стены стал отделяться длинный канат. Он был спрятан в траншее и замаскирован под цвет пещеры. Канат тянулся высоко вверх, прямо под отверстие, из которого сияло солнце. Вот это да, закричал я. Мы спасены! обрадовался Бил. Я потянул за канат. «Он крепко держался. Отлично! Значит, нам просто нужно вскарабкаться и вылезти». «Высота этой пещеры, как у башни Федерации в Москва-Сити», — словно прочитала мои мысли Мэри. «Мы с бойцами не сможем подняться по канату. Наши лапки не выдержат». «Не отчаивайтесь, девочки! Тут что-то еще!» Билл потянул за кончик другого каната. Медленно он стал отделяться от стены. Он также высоко тянулся к отверстию в пещере. Ближе к низу, примерно в два роста собаки, канат разделялся на четыре верёвки. На конце каждой верёвки был крючок. «Интересно, зачем здесь эти крючки?» — пожал плечами Билл. «Я знаю, я знаю! Я читала об этом!» — захлопала в ладошки Бетси. «Это древний лифт. Если я не осыпаюсь, то под сводом пещеры находится крупный камень. Нам нужно закрепить лодку за четыре конца каната и сесть в неё. А кто-то из нас залезет на самый верх по первому канату и отрежет верёвку, которая держит камень там вверху. Камень упадёт вниз, а лодка поднимется вверх. Бэтси, ты что-то путаешь, не согласился Бил. Лифт работает не так. Один конец каната должен быть крепко привязан внизу, а на другом его конце вверху должен висеть булыжник. Канат верху перекинут через перекладину. Кто-то сильный отвязывает канат снизу и привязывает его к лодке. Камень падает вниз и тянет за собой верёвку, а лодка поднимается наверх. Это было бы слишком просто, Бил. Быть цезматало головой. Тот, кто задумал этот лифт, наверняка хотел, чтобы мы как следует потрудились, залезли наверх и отрезали верёвку, которая держит камень там, под сводом пещеры. Тогда камень упадёт вниз, а лодка, которую мы прикрепим к другому концу этого же каната, поднимется вверх. Это ты отлично придумала, сестрёнка. Но что если под сводом пещеры камня нет? засомневался я. Конечно, есть, Рекс. Для чего ещё здесь канат с крючками? Мы стали разглядывать вход пещеры рядом с отверстием. Солнце светило прямо в глаза, и что-либо разглядеть было почти невозможно. Ну а что нам остаётся? Только проверить провали Бэтти. Давайте укрепим лодку к канату, вы сядете в неё, а я полезу наверх и поищу булыжник, решил я. Я полезу с тобой, Рекс, сказал Билл. Мы поставили лодку и усадили девочек. Затем мы надёжно прикрепили верёвки к судну. Вот для чего на корме, на носу и на бортиках лодки были металлические петли, а на концах верёвки крючки. Мы с Биллом попрощались с девочками и полезли по другому канату. Я был первым. Так высоко я еще никогда не карабкался. Сначала мне было легко, и я бодро взбирался вверх. Но минут через десять лапы стало жутко ломить. Я решил немного передохнуть. Билл тоже остановился. Я посмотрел вниз. «Как ты там, дружище?» «Ничего, держусь вроде. Думаешь, сумеем забраться?» «Куда мы денемся? Мы должны!» Ну тогда вперёд. Мы опять начали движение. Несмотря на боль, мы лезли и лезли к заветному выходу. На лапах появились мозоли. Кожа чуть выше коленей на лодыжках ныла, но мы двигались вперёд. Отверстие в пещере становилось всё ближе и ближе. Вдруг я потерял равновесие и на мгновение отпустил передние лапы. Задние скатились вниз, и я оказался на голове у друга. Ай, больно, крикнул Билл. Друг тоже начал съезжать вниз. Мы настолько устали, что не в силах были удержаться. Неужели все пойдет впустую, и мы сейчас окажемся внизу? Но скатывались мы недолго. Билл намертво вцепился всеми четырьмя лапами в канат и остановил падение. «Я не сдамся, Рекс!» — прохрепел друг. Я продолжал сидеть у Билла на голове. Раз Билл может, то и я могу. Я подтянулся передними лапами и продолжил карабкаться вверх. Мы приложили не собачьи усилия, но всё же достигли вершины. Вот он, выход. Но на этом наша работа только начиналась. Теперь нам нужно было найти под сводом булыжник-противовес и спасти девочек. Без лифта им самим ни за что не залезть на такую высоту. Рекс, а что если нам сначала выбраться на поверхность и передохнуть, а потом уже начать поиски булыжника? предложил Билл. Нет, дружище. Если мы сейчас ляжем, то сегодня точно не поднимемся, а нас ждут бэдси и мэри. Мы начали осматривать свод пещеры. Солнце вышло из зенита и больше не светило нам в глаза. Нашёл, закричал Билл. Вот он, наш булыжник. И точно, прямо около выхода висел камень, крепко связанный канатом. Ура! Мы стали раскачиваться на канате, как на тарзанке, чтобы достать до булыжника. Откуда для этого нашли силы, до сих пор загадка, но мы сделали это. Качали канат то вправо, то влево. Я отпустил правую лапу и пытался ухватиться за верёвку, которая был перевязан булыжник. 1 2 3. Я вцепился в цель обеими лапами. Есть. Теперь нужно было отрезать верёвку. Но какую именно? Я внимательно смотрел булыжник. Он был перевязан канатом со всех сторон. Одна из верёвок шла через перекладину вниз, к клетке с девочками, а другая наверх. Она-то и удерживала камень. Правой лапой я осторожно достала из кармана нож, подтянулся к нужной верёвке левой и начал резать. Сколько на это ушло времени, точно сказать, не могу, так как в голове всё смешалось. Но вот от каната осталась одна ниточка. Нитка оборвалась, и булыжник с бешеной скоростью сорвался вниз. Меньше чем через минуту лодка с девочками была наверху. Мы помогли им выбраться из пещеры, и вы с неможением упали на траву. Спасены. Солнце садилось за горизонт. У нас больше ни на что не было сил. Глаза медленно закрывались. Веки потяжелели. Всё, что я успел разглядеть, прежде чем провалиться в сон, были белые колонны храма Палона. Пронеслось у меня в голове Мы нашли его.